Глава двадцатая. Пневматическая почта. Утро нового дня у Ардашева началось с тревожного стука в номер. Клим Пантелеевич накинул халат и открыл дверь. Перед ним стоял Баркли. Он был тоже в халате, но с дымящейся сигарой во рту и початой бутылкой виски. «Позвольте», — осведомился он. «Прошу». Американец ввалился в номер, налил в пустой стакан виски и выпил. Крякнув от удовольствия, он упал в кресло. «Виски в такую рань?» — удивленно поднял брови Клим Пантелеевич. «Вместо чистки зубов!» — оправдался гость и поставил бутылку рядом с лежащим на столе путеводителем по Голландии. Баркли закурил и спросил. «Я вижу мысленно уже в Нидерландах. Я там никогда не был, вот и купил путеводитель в киоске отеля. Любознательный вы человек. Есть такой грех. Тогда вам наверняка будет интересно прочесть вот это. Банкир закашлялся и достал из кармана, свернутый в трубочку лист бумаги. Что это? Новое письмо Морлока. Оно ну, с пометкой срочное. партия только что разбудил меня и всучил эту мерзость. Полюбойтесь! Клим Пантелеевич уселся напротив и стал читать. «Сэр, у меня для вас плохие новости. Изложу по пунктам. Первое. Напоминаю, что сентябрь заканчивается, а за жизнь Эдгара Сноу вы не прислали ни цента. Лишь случайность в ресторане Дрессель отвела от него смерть, поэтому стоимость его жизни за сентябрь-октябрь возросла и уже составляет 8 долларов». «Второе. Зря вы связались с частным сыщиком из Праги. Интересно, сколько отвалили ему деньжищ. Проще и дешевле было бы рассчитаться по долгам со мной. Поверьте, мы бы смогли договориться, и я бы оставил вас в покое». «Третье. Возвращаюсь в Нью-Йорк. Буду там раньше вас. Жизнь вашего сына оцениваю в 20 тысяч долларов». Переводы прошу делать частями по 2000 долларов на предъявителя долларовой купюры R11352896F. Четвертое. Не забывайте про старый долг в 31 тысячу долларов. Он никуда не делся. Пятое. На сегодняшний день общая сумма вашей задолженности составляет 59 тысяч долларов. Шестое. «Если вы будете упорно скупердяничить, то я рано или поздно исполню все свои обещания, но могу успокоить. Вас я прикончу в последнюю очереди лишь тогда, когда пойму бессмысленность нашей переписки. Вы, как я вижу, настойчиво к этому стремитесь. До встречи в родных пенатах. Как всегда, ваш Морлок!» По «Как там крошка лилли? Еще не затащили ее в постель?» — Заметьте, пока я ее не трогаю и не ставлю в счет. Жду, когда цена милашки в ваших глазах повысится. — Заметьте, он ни слова не говорит ни о статейке в Сан-Франциско Дели Репорт, ни о Легиобанке, как будто он ничего вам и не присылал, — задумчиво проронил Ардашев. — Интересно, почему? — Когда-нибудь мы обязательно это узнаем. Однако, судя по свернутому в трубку листку, письмо пришло в отель по пневматической почте. «Да», — выпустив сигарное облако, кисло кивнул Баркли. «Алюминиевая капсула осталась у меня в комнате. Я и не знал, что в Германии тоже есть воздушная почта. Думал, что только у нас, в Нью-Йорке». «Она тут очень популярна. Чугунные трубы зарыты на глубине 1 метр 20 сантиметров». Их диаметр — 6,5 сантиметров. Они пронизывают всю территорию не только Берлина, но и его предместий. Общая протяженность этой почтовой пневматической сети — более 150 километров. Имеется 60 станций. В Филадельфии и Нью-Йорке, насколько я слышал, все гораздо скромнее. «Поряжаюсь вашим знаниям». «Спасибо. Но давайте вернемся к письму». Теперь Морлок пишет печатными буквами. Это значит, что он здесь, и с помощью фразы «Возвращаюсь в Нью-Йорк, буду там раньше вас» опять пытается ввести нас в заблуждение, что находится далеко. Более того, предполагаю, что он отправится в Роттердам на нашем поезде, поэтому вам не стоит беспокоиться в отношении угроз сыну. Кстати, вы мне не говорили о нем ни слова. Сколько ему лет? 22! «Обалдуй! Учится в университете на юриста. Мечтает стать адвокатом. Но уже трижды его хотели отчислить за неуспеваемость, и дважды он хотел жениться. С трудом отговорил. Хорошо бы его предупредить, чтобы до нашего приезда он сидел дома и не шлялся по барам. Ну как? Протелефонировать через Атлантический океан мы не можем. Об этом только болтают, но ничего для этого не делают». Он покусал нижнюю губу. Телеграмма тоже ничего не даст. Скорее наведет панику не только на него, но и на жену. Она и так в постоянном неврозе из-за приближающегося суда и моих измен. Баркли сбил в пепельницу сигарный пепел и сказал, «Я боюсь, что у Морлока в Нью-Йорке есть сообщники». «Не могу отрицать этого на сто процентов, но с большей долей вероятности уверен, что он действует в одиночку. Собственно, ему никто и не нужен. Да и делиться вашими деньгами он вряд ли с кем-то намерен». «И что же нам делать?» «Соблюдать осторожность. Мой помощник поедет с Эдгаром, купе на двоих. Мы с вами в другом, и тоже без соседей. Лили, естественно, в дамском отделении». — Я поговорю с ней, чтобы она соблюдала осторожность. Билеты, я надеюсь, куплены именно так, как ранее мы договорились? — Да, да. Но я хочу, чтобы мистер Войта тоже путешествовал с нами. Несмотря на то, что он грубиян, его веселый характер мне по ты И будет с кем выпить. — Вы, мистер Ардашев, если говорить откровенно, мал пьете. К тому же мы с ним курим, и я бы с удовольствием его угостил сигарами. А потом бы мы перекинулись в покер. В таком случае я поеду с Эдгаром Сноу, а вы останетесь в компании моего помощника. Эдгар не курит и наверняка играет в шахматы, а я прихватил с собой дорожную доску. Он отличный шахматист. Кстати, у него есть карманные магнитные шахматы, размером с ладонь. Играет сам с собой. я от не умею. Вот и прекрасно. И вы готовы мучиться во втором классе? — Ничего страшного. Тем более, что выкуплено все купе, и у нас не будет попутчиков. — Вы очень великодушны. — Только не злоупотребляйте спиртным. Баркли почесал щеку. — Знаете, — сказал он, — своими советами вы иногда напоминаете мне мою супругу. Она говорит то же самое. — Джозеф, ты пьешь слишком часто, твоя печень привыкает к алкоголю, сопьешься и умрешь. «Может, потому что она заботится о вас?» «Возможно. Хотя мне иногда кажется, ее волнует не столько мое здоровье, сколько мои миллионы». Американец помолчал и сказал, «У меня такое ощущение, что с Морлоком я, как говорится, в одном старом ковбойском анекдоте промахнулся, только вот где и когда не знаю. Не слыхал? Если хотите, расскажу». — С удовольствием послушаю. Лет пятьдесят тому назад в маленьком городке, где-то на Среднем Западе, у барной стойки скучал старый ковбой и допивал остатки своего виски. Кто-то робко спросил его. — Скажите, а вам когда-нибудь приходилось охотиться на медведя? — Конечно, — буркнул он. — А не расскажете, — попросили его, наполнив стакан доверху. — Хорошо. «Когда я был молод, кстати, в те времена я был дьявольски привлекателен, я построил хижину в серра, на правом берегу ручья, впадавшего в реку. Проснувшись как-то утром, я понял, что мне хочется полакомиться парой жирных перепелок. Я взял ружье и зарядил его патроном с мелкой дробью. На всякий случай бросил в карман патрон с пулей». В надежде спугнуть перепелок и выстрелить в них на излете, я тыкал стволом под каждый можжевеловый куст. И вдруг услышал дикий рев. От меня убегал гризли. Видимо, хищник спал под можжевельником, когда я сунул туда ствол. Как последний идиот, я выстрелил ему след мелкой дробью. От более чертова животное припустил еще быстрее. «Мне тоже пришлось ускорить бег, и вскоре я почти настиг его. И что вы думаете?» «Медведь юркнул в небольшой каньон. Вокруг меня были густые заросли непроходимого кустарника. И стрелять было бессмысленно». Я принялся кричать и хлопать в ладоши. В конце концов, своим шумом, я загнал гризли в пещерный тупик. Соваться внутрь было опасно, да и кусты не давали возможности точно прицелиться. В трех шагах от меня возвышалась вертикально на пещеры. И тут меня осенило. Это был мой шанс. Старый кобоя прокинул в себя виски и крякнул от удовольствия. Подождав, пока ему вновь нальют, он продолжил Я понял, что если я выстрелю в стену, Пуля отразится от ее полированной ветром поверхности и убьет медведя. Чтобы определить силу и направление ветра, я посленил палец и поднял над головой. Дюл, слабый зитвест. Затем я зарядил ружьем, тщательно прицелился и, задержав дыхание, стал медленно-медленно нажимать на спусковой крючок и раздался выстрел. Ковбой выпил виски, стакан опять наполнили. Напряжение слушателей достигло апогея. Рассказчик молчал. Наконец кто-то не выдержал и прошептал. «Вы убили его?» Старик покачал головой, осушил последний стакан и виновато признался. «Я не попал в стену!» Ардашев рассмеялся. «А вы замечательный рассказчик!» «Спасибо!» я допил стакан и поднялся. «Простите, что надымил!» «Ничего страшного, проветрю. Письмо оставляю. Я не пойду на завтрак, а закажу еду в номер. После этого послания совершенно не хочется высовывать нос из гостиницы, так что до самого отъезда буду валяться в кровати. в 9 вечера Лили заказала два таксомотора, поезд отходит поздно. Зато в Голландию въедем по-светлому. Говорят, удивительная страна и счастливый народ». Он указал на путеводитель и спросил. «Там так и пишут?» «Почти. Вам оставить виски?» «Нет, благодарю». «Как знаете». Опустил глаза банкир, забирая бутылку. Баркли скрылся за дверью. Клим Пантелеевич отворил окно. Солнце поднималось над уже проснувшимся городом. Берлинцы спешили на фабрики, заводы, в ателье и лавки, в школы и университеты. Тысячи автомобилей гудели клаксонами, над ними проносились поезда городской железной дороги, звенели колокольчиками трамваи и по старой мостовой мимо станции метро катили двуконные экипажи с дутыми шинами. Частный детектив вспомнил популярное в Германии высказывание «Нью-Йорк весел, как современная, целеустремленная молодая девушка, не признающая сентиментальностей». «Париж!» «Чудесен, как избалованная красавица. Лондон мудр, как сорокалетняя дама, а Берлин и весел, и красив, и мудр». «Начался новый день», — подумал Ардашев. «Что он принесет в этот мир?» В холле гостиницы перед отъездом Клим Пантелеевич вновь направился к стойке регистрации. Портье, с которым частный детектив разговаривал о проживающих в отеле американцах, так больше и не появился. Его сменщик сказал, что он занедужил.